И вы так спокойно можете об этом рассуждать? А мне что? Ну, я же забыл. Вам хоть весь город сгори, провались. Вам все равно. Слуга покорная, а завод? Утешения я у вас не найду, да и не требую. Я прошу вашей помощи как у родственника. Низволь не дать ли тебе денег? а Если бы мое несчастье было только в безденежье, Я благословил бы судьбу свою. Ох, не говори этого, Александр, не говори. Ты долго меня собираешься пробыть? Да, да. Мне нужно все ваше внимание, дядюшка, а что? Ты понимаешь, я уж собирался ложиться спать без ужина, но ну, а теперь... А вы? Вы еще сможете ужинать? И очень смогу. А разве ты не станешь? Да вы же куска не проглотить когда услышите, что речь идет... О жизни и смерти. а жизни и смерти, это важно. А все-таки попробуем, авось проглотим. Василий, принеси что-нибудь поужинать. Ну, слушаю тебя. Ну? Вы знаете графа Новинского? приятель А что? Поздравляю вас с таким приятелем. Подлец! Смотри, я лет пять его знаю, все считал порядочным человеком. А что сделал тебе граф? Что сделал? Да. Он украл у меня все. Ну, ты говори, все-таки определеннее. Под словом, все можно подразумевать, бог знает что. Пожалуй, и деньги он этого не сделал Все, все украл. Все, жизнь. Да ведь ты жив? Да, к сожалению. А, -а, -а насколько я могу понять... Он похитил эту твою красавицу, да? Он мастер на это, повеса, тебе с ним тягаться трудно. Ну так вот он мне дорого заплатит за свое мастерство. И вы знаете, я не уступлю без борьбы. Ага. Я потребую к ответу этого пошлого волокиту, ага. я его с лица земли сотру. Ага. Провинция, от провинции вот Азия. Благодарю, иди. Скажи, Александр, граф не говорил, привезли ли ему из-за границы фарфор? Не о фарфоре речь. Я вас прошу. Да. Хотя бы раз в жизни. Вы слушайте меня серьёзно. Вы можете это сделать. Да. Скажите, согласитесь ли вы быть моим секундантом? Ой, котлеты совсем холодные. Ой, вы что же, смеетесь надо мной? Ну, сам посуди. Ну, как, слушай, серьезно, такой вздор. Зовет в секунданта. Ну, так что же? Ну, разумеется, не пойду. Хорошо. Тогда найдется другого. Послушай, раз. Александр, граф с тобой драться не станет, я его знаю. А -а -а. Ну, <связывается> я не думал, что он низок до такой степени. Он не низок, он только умен. Так что, я по-вашему глуп? Нет, влюблен. Ты скажи, ты на кого особенно сердит? На графа или на эту свою, как ее там, Мария, что ли? Его а? я ненавижу. А ее резера... Ну, хорошо. Начнем с графа. Предположим даже, что он примет твой вызов. Предположим даже, что ты найдешь дурака секундант Ну, что из этого? Граф убьет тебя, как муха. Неизвестно, кто кого убьет. Наверняка он тебя. Тут решит божий суд. Воля твоя, Саша, божий суд решит это дело в его пользу. Граф, говорят, в 15 шагах пулю в пулю так и сажает, а, а ты совсем стрелять не умеешь. Ну, хорошо, предположим, что даже Божий суд и попустил бы такую несправедливость, и ты как-нибудь ненарочно убил его. Ну, что из этого? Разве бы ты этим воротил любовь красавицы? Она бы тебя возненавидела, а кроме того, тебя бы отдали в солдаты. Ну, хорошо. Скажите, дядюшка, что же мне тогда делать? Что делать? Чего не делать? Отставить дело так, раз оно испорчено. Дядюшка, в ваших жилах течет молоко некрозно. Полная дичь пороть, Александр. Мало ли на свете таких, как это твоя Мария или какая-то? софи что ли? Ее зовут Надеждой. Надеждой? Подождите, а, а какая Софья-то? Софья-то какая? Mm -hmm. Да. Софья это... Да. Это та. Какая? который в деревне. <свят> ну вот, видишь, Александр, в деревне Софья. Здесь Надежда, в другом месте Мария. Сердце Александра глубок колодец. Оно любит до старости. Нет, нет, дядюшка. Сердце любит однажды. Сердце, Саша... Любит до старости. Пока человек здоров... Господи, вы говорите о материальной да любви. Да что это за материальная любовь? В такой любви нет или это не любовь? Равный, как нет на свете одной идеальной, в любви равно участвуют и тело, и душа. Мы не духи и не звери. Итак, на чем я остановился за запамятовал? Да, да, да. В солдаты. В солдаты. В солдаты. Кроме того, после этой истории красавица тебя к себе на глаза не пусть. И за что ты хотел стереть графа с лица земли? Разве он обязан был справляться? Занята ли твоя красавица? Он тоже влюбился. Так чем он виноват? Тем, что он ей понравился? А ты? Оспаривал ли ты ее? Ну так я же хочу оспаривать. Потому что с дубиной в руках? Нет, Александр, с графом надо был вести дуэль другого рода. О, презренные хитрости. Что, а к дубине прибегать лучше? Нет, дядюшка, для меня больше упоение. Любить всеми силами души хоть и страдать, нежели прибегать к хитростям. Ну, так вот и страдай. Страдай, если это приятно. Ох ты, провинция. Азия. Нет, Александр. Для того, чтобы быть счастливым женщиной, нужно много условий. Нужно уметь образовать из девушки женщину по заранее обдуманному плану, по методе, если хочешь. Нужно хитро владеть ее сердцем, волей, умом, подчинить ее вкус и нрав своему, научить смотреть на вещи, через тебя думать твоим умом нужна целая школа, знаешь. А жена должна не показывать вида, что понимает великую школу мужа и завести маленькую свою. Но не болтать о ней с бутылкой вина. Не, кстати, похвастался. Урок. Вы что, боитесь? Ну, чего бояться? Сделал ошибку, умею выпутаться. Так ты, кажется, хотел убить эту свою э, надежду, да? Нет, Нет, я ее слишком глубоко презираю. Ну, а за что ты ее презираешь, а? Заплатить неблагодарность уже... Подожди, за... за что тут благодарить? Разве ты ее из угождения к ней любил? Хотел услужить ей, что ли? Разве от нее, наконец, зависело полюбить графа?